Сигнал к капитуляции. Вернемся же к нашим баранам. Во всяком случае, к тому из них, что стоит следующим по порядку вышедших книг и называется «Сигнал к капитуляции». Барабанный бой, объявляющий о начале капитуляции в осажденном городе, сказано в Ларуси. И мгновенно в моем мозгу потеря свободы, капитуляция души и сердца перед новым чувством более сильным, чем воля. В этом романе, имевшем большой успех, особенно после выхода на экраны быстро снятого хорошего фильма «Алена Кавалье», героиня по имени Люсиль, поддается желанию, своему собственному желанию и уступает любви если это не слишком сумбурно сказано, а затем предпочитает этой любви роскошь, свободу и легкость определенной жизни. Но критики стали строже, хотя не так придирчивы, как прежде были дядюшка Кантер, дядюшка Камп, дядюшка Руссо, дядюшка Анрио. И они спрашивали, сигнал к капитуляции – это история печальной любви? или, напротив, нечто вроде Креда, писательницы Саган. Даже когда она цитирует некоторые фразы Фолкнера, будто прячешь за ними, не звучат ли они, как признание. Я тут понял, что только беспечности мы обязаны лучшим, что в нас есть. Нет в жизни большей радости, чем знать, что свободно дышишь и живешь в тот краткий срок, что отпущен нам на земле. Сигнал к капитуляции. Это не просто рассказ о молодой, слегка вероломной женщине, которая, следуя своей природной склонности, покидает любимого человека, чтобы нравиться всем. Отказывается от жизни вдвоем ради жизни в обществе. Ее выбор продиктован трезвым, циничным отношением к самой себе, человеку осознающему и принимающему свое одиночество. То самое одиночество, от которого страдают в зрелом возрасте, но сознательно выбирают в 30 лет. Эта книга не только роман, это свидетельство. И возникает вопрос, не отражает ли оно точку зрения самого автора? Нам следует вспомнить нежную любовь Люсиль, ранимость Поля в романе «Любители Выбрамса», чтобы и на сей раз почувствовать определенное доверие и симпатию героини сигнала к капитуляции. Фильм также удался, ведь Катрин Денев и Мишель Пиколи великолепно подошли на главной роли. Я работала над сценарием в сент п в июне и как обычно сняла однокомнатный номер в отеле Понш», который делила с жаком шазо мы спали на двух больших кроватях и было условлено что каждый может приводить на свою кровать очередное увлечение но занимать номер можно было только до ужина после десяти вечера мы становились двумя примерными постояльцами и как самые целомудренные брат и сестра отправлялись в свой номер спать. Разумеется, случалось, что мы возвращались в отель ночью в одно и то же время и, слушая рассказы Шазо о проведенном им вечере, я окорчилась от смеха, притулившись к краешку ванны. Мне до безумия не хотелось раздеваться и напяливать на себя ночную рубашку из бумазей, купленную на всякий случай в одной из немногочисленных галантерийных лавок Сен-тропе. После обеденное время, напротив, распределялось по желанию. Я говорила Шазо, «Если ты не вернешься до пяти часов, то я до этого времени буду работать с Оленом». Но по воле богов и велению инстинкта нередко в разгар работы к нам являлся Шазо в сопровождении своей последней пассии. Он смотрел, как мы поспешно сгребаем наши бумаги и карандаши и отправляемся работать на террасу, открытую всем ветрам. При этом я ворчу, а Шазо теряет терпение. Я подбираю издевательские фразы в его адрес, а он готовит на них ответ. В конце концов мы с Аленом, он оторопев, но проявив понимание, я, извиняясь и выражая признательность за его доброту, уходим. И действительно, когда перечитываешь сигнал капитуляции, то обнаруживаешь в романе некий вызов, апологию одиночества, переходящего в мгновение чувственности, которая могла показаться вызывающей. Интересно, могла ли я поступить как Люсиль? Нет, я в этом не уверена. Я бы попросила денег у Шарля, но потом осталась бы с ним. Я не люблю такого рода долги. И главное, бросила бы Антуана значительно раньше, поскольку не могла бы рассказать ему, что делала целый день, не попав в просак. Потому что суть любви — в стремлении соучаствовать во всем, что происходит с близким тебе человеком, в желании посвятить ему свою жизнь. И если надо — изменить ее. Меня захлестнула бы волна смутных, сдавливающих горло переживаний, но той силы, той веры в себя, которая отличает Люсиль. Во мне бы не нашлось, хотя сомнения моей героини мне иногда понятны. Когда я писала эту книгу, мне было тридцать лет, но кроме этого ничего общего с женщиной того же бальзаковского возраста. Итак, роман «Сигнал капитуляции» показался мне более многоплановым, зрелым, более глубоким и увлекательным, чем предыдущие книги. С 1965 по 1968 годы я, по-видимому, ничего не написала. Полагаю, что это был бурный период как в моей личной, так и в писательской жизни. К моему глубокому сожалению, Юльяр скончался в тот день, когда родился мой сын. Впоследствии мне пришлось плыть по течению в компании издателя по имени Нильсен. Он возглавлял издательство «Преизда ля и к литературе был совершенно равнодушен. Мы поссорились из-за этого, и я решила объявить завастовку не участвовать в рекламной кампании вокруг моей следующей книги, не давать интервью, забыв при этом, что если издатель зарабатывает 30 франков на каждом экземпляре книги, я сама зарабатываю 20. Итак, я уехала в деревню, а тираж моей книги составил лишь четвертую часть от обычных моих тиражей что явилось для меня прекрасной демонстрацией могущества прессы, если я его недооценивала. В дальнейшем я не смогу упоминать критиков, следивших за моими первыми шагами в литературе. Руссо, Анрио, Кампа, Кантара. Не стало. А те, кто пришел им на смену, были больше склонны К самолюбованию, нежели к чему-то другому, они предпочитали подробно рассказывать о своем восприятии книги, а не о ее сюжете. Перемены часто оборачивались потерей для меня. Мне казалось, что мои просвещенные мудрые старые дядюшки посредством своего буржуазного здравомыслия и учености дали мне больше, чем категоричные, молодые критики моего поколения, хотя, по сути, их оценки в какой-то мере совпадали. Очаровательно, но могла бы писать и лучше. Добротные персонажи, но стиль халтурный и так далее. И, по правде говоря, нередко были справедливы. Откуда вдруг взялось определение мудрые и просвещенные старые дядюшки, о которых я говорю? Один из моих двоюродных дедушек жил в деревне. У него был кабан которого он приручил и хотел научить танцевальному па-кейк-уок. Этот дедушка всю свою жизнь провел в Коссе, волочас за женщинами трех поколений, что, разумеется, не свидетельствует о склонности к размышлению. Что же касается моих родных дядюшек, то они отдали дань благоразумию лишь после сорока лет, когда семья уже не ожидала этого от них. У моего отца не было брата, но были две сестры, одаренные и чувствительной натуры, которых мне не довелось застать в живых. Одна из них покончила с собой, другая умерла слишком молодой. Мой отец, воспитанный исключительно женщинами, терпеть не мог мужчин, тем более своих зитьев, этих воров. Когда мои мужья или мужья моей сестры приходили к нему обидать, отдельно, разумеется, он... Бросал на них презрительные и унылые взгляды, говорил с подчеркнутым и явно наигранным высокомерием, а если был в плохом настроении, со столь откровенным раздражением, какого никто не мог ожидать. Он смотрел на них, как на пятна на скатерти, как на внезапно явившихся слуг, которых моя мать должна была заметить и прогнать от его стола. Но поскольку она этого не делала, он бросал на нее злые гневные взгляды, которые поначалу она пыталась разгадать, а затем совсем перестала ими интересоваться. Нужно сказать, что и его отец, мой дед по отцовской линии, которого я никогда не видела, был таким же раздражительным, как его сын. В течение 30 лет, например, он сидел на своем любимом кресле, которое было... Ничем не лучше других, и, чтобы в его отсутствии это кресло никто не посмел осквернить, решил подвешивать его к потолку при помощи особой системы блоков, замка и ключа, с которыми никогда не расставался. Уходя на завод рано утром и сразу по полудню, он поднимал свое кресло к потолку и там закреплял его, а по возвращении опускал и наслаждался им от души. Моя бедная бабушка принимала своих близких друзей и просто знакомых под этим домокловым креслом и давала самые сумбурные объяснения. Десять лет спустя она произносила лишь одно. Это Нестор. Когда он возвращается, как будто речь шла о чем-то вполне естественном. Короче... Подобная наследственность вряд ли научила бы меня понимать, что такое настоящая жизнь и настоящая мудрость. Но пора кончать с семейными преданиями, пока, увлекшись, я не открыла читателю ужасных тайн семейств Лобар и Куарес, моих предков по прямой линии.